Глава 3. Ратник из караульного отряда сообщил, что маги движутся прямиком к замку. Они примерно в часе ходьбы от деревни, хижины которой лепились к стенам полночной звезды. Действовать начали быстро, по заранее разработанному плану. Герцог Дужан отдал приказ воинам железного Грифона покинуть замок и выстроиться за пределами деревни. Барон Траган одну сотню своего гарнизона присоединил к герцогским ратникам, а остальных оставил в замке, повелев занять оборону на стенах. Командовать обороной полночной звезды сэр Дужан, имеющий право последнего слова, назначил графа Боргарда. Сэр Эрл догнал герцога на мосту через ров. «Погодите, милорд!» – крикнул он. Дужан оглянулся и остановился. «Я прошу вас, милорд, дать под мое командование воинов!» – выпалил горный рыцарь. «Я тоже должен участвовать в битве!» «Сэр Эрл», – проговорил Дужан, – «вы сами прекрасно понимаете, насколько ценна для королевства ваша жизнь. Вы останетесь в замке». «Это битва и моя битва, милорд. Я обязан сражаться. Здесь никто ничего не смыслит магии. Никто, кроме меня. Мое присутствие на поле боя наверняка спасет от смерти ни одного воина». Хозяин Железного Грифона внимательно посмотрел на юношу и усмехнулся. Он понял, что вернуть Эрла в замок теперь можно только силой. «Пусть будет так, юный рыцарь», — сказал герцог. «Ты пойдешь с сотником Сатианом». Эрл прекрасно помнил, что Сатиан назначен командиром резервного отряда численностью в полсотни мечей. Если в ходе битвы не возникнет никаких сложностей, этот отряд, скорее всего, вовсе не будет сражаться. «Недостойно рыцаря подчиняться приказам простого сотника», проговорил на это Эрл. «Сатиан будет подчиняться тебе», спокойно сказал сэр Дужан. «Аратники будут подчиняться Сатиану». «И помни, отряд вступает в бой только в случае, если ты увидишь в этом крайнюю необходимость». Никто не ждал, что маги Константина атакуют так скоро. И никто не знал, с какой стороны ждать нападения. Но проходов через горные преграды в долину было не так уж много. В долину замка Полночная Звезда с восточной стороны, откуда и двигались маги, можно было попасть по довольно широкой и безопасной горной тропе, которая ближе к долине расширялась еще больше. Две высокие скалы, прикрывавшие долину, образовывали естественные ворота и эти ворота было решено запереть накрепко, а магов уничтожить на самом пороге долины. Большой отряд под командованием Сера Дужана разделился на две равные части, каждая из которых встала под одной из скал. По ту сторону скал скарабкался на горные уступы отряд лучников. Со стороны тропы, что шла через ворота в долину, добраться до лучников было невозможно. Скальная стена была неприступна, тогда как лучники со своей позиции отлично могли видеть подступы к воротам. Резервный отряд под командованием Сатьяна располагался по другую сторону тропы. Ратники Сатьяна прятались за огромными валунами и в любое время готовы были обрушиться на тропу под ними. Спуск в этом месте был достаточно удобен. Никто из военачальников не собирался вести с магами никаких переговоров. Маги должны быть уничтожены, все до одного, если не представится возможность захватить кого-то из них в плен. Горный рыцарь стискивал в руке меч. Через прорезь забрали, впившись взглядом в изгиб тропы, из-за которого вот-вот должен появиться вражеский отряд. Вокруг себя он слышал напряженное дыхание застывших в укрытиях ратников. Сатиан присел за валуном в нескольких шагах от Эрла. Юноша видел, как тревожное ожидание исказило лицо Сатиана, будто невидимая ледяная рука. Эрл несколько раз вдохнул и выдохнул, заставляя себя успокоиться, и только тогда понял причину своего волнения. Оно никак не было связано с предстоящей битвой. Рыцари серых камней не восприняли его, Эрла, как старшего над собой». Статус спасителя королевства, представлявшийся горному рыцарю огненным венцом, обратился в соломенную корону. В этом и заключалась причина беспокойства Эрла. Поэтому он чувствовал себя униженным и разочарованным. Совсем не так представлял он встречу с ними. Впрочем, почему местные феодалы должны были сразу признать в нем будущего государя? На тропе под скалами, на которых укрылся отряд Сатиана, показались люди. Эрл чуть подался вперед. Вот он, враг. Наконец-то, сейчас начнется. Еще несколько ударов в сердце, и во врага полетят стрелы. Лучники дадут первый залп. Внезапно Эрла охватило странное чувство. Что-то здесь не так, понял он. Боргард говорил, что в Орлиное гнездо пришел боевой отряд, состоящий из пятерых магов и двух десятков гвардейцев. Но тех, кто двигался по тропе по направлению к замку Полночная звезда, оказалось куда больше. И они вовсе не были похожи на боевой отряд. Они скорее напоминали сбившихся с дороги путешественников. Во главе процессии двигался маг Он ступал неровно, при каждом шаге опираясь на испещренные таинственными знаками посох. Ветер трепал поло его дорожного плаща, грязного и пропыленного, и можно было заметить, что под плащом сутана огненно-красного цвета, цвета серы огня. Следом за магом тащились слуги, оборванные, измотанные, едва не падающие под тяжестью больших мешков. Слуг Эрлна считал около дюжины. Заслугами двигались еще маги – 14 человек. И под их дорожными плащами виднелись красные сутаны сферы огня, голубые – сферы бури, белые – сферы жизни и черные – сферы смерти. Боргарджи говорил, что маги, разрушившие орлиное гнездо, были одеты в балахоны серого цвета. Процессия тянулась и, казалось, не будет ей конца. За магами из-за изгиба тропы вывернула еще четверка слуг, неся на плечах крытый полонкин с опущенным пологом. Эрл оглянулся на Сатьяна. Он думал увидеть удивление на лице сотника, но увидел ту же маску ненависти. Эрл потихоньку позвал его. Сатьяна обернулся. «Это не они», — шепнул горный рыцарь. «Что?» — непонимающе откликнулся сотник. «Это королевские маги покачал головой горный рыцарь. «Это магия его величества, Ганилона Милостивого, а вовсе не Константина. Я не знаю, что они делают здесь, так далеко от места, где жизнь проста и безопасна». «Вы уверены в том, что они не служат Константину?» – нехорошо скалился Сатиан. «Я...» – начал было сэр Эрл, но не договорил. Сатиан хищно рассмеялся, углядев что-то на скалах по ту сторону тропы. И спустя мгновение туча смертоносных стрел обрушилась на отряд. И почти каждая из них достигла своей цели. Около десяти магов и их слуг рухнули на камни тропы, корчась в предсмертных судорогах. Примерно столько же с громкими жалобными криками закружились на месте, селись вытащить стрелы или бросились бежать, оторвавшись от общей группы, в страхе, не разбирая дороги. Наемники, тащившие паланкин, поспешно опустив свою ношу, почти бросив ее, обнажили мечи и теперь озирались, задрав головы и пытаясь обнаружить врага. Похоже, они еще не решили, что им предпринять – защищать хозяина или спасаться бегством. Эрл поднялся на ноги. «Они не похожи на боевой отряд», – сказал горный рыцарь, ни к кому специально не обращаясь. «Тем хуже для них» ответил сотник. «Сядьте, сэр Эрл, вы выдаёте нас». Полок Паланкина отдёрнулся, и на мгновение на свет показалось старческое сморщенное лицо, заросшее густой седой бородой. Эрл узнал его. Это был Гориндад, архимаг Дорбионской сферы Бури, самый старый из девяти членов Совета Ордена Королевских Магов. Эрлу не раз приходилось встречать его в Дорбионском Королевском Дворце, при дворе поговаривали, что старик-архимаг, лет 50 или 60 назад считавшийся самым могущественным магом шести королевств, выжил из ума. Но юному рыцарю казалось, Гриндад к своему более чем почтенному возрасту достиг того уровня осознания мира, что вполне мог существовать без оглядки на реальность, предпочитая находиться в привычной для себя ментальной плоскости. Кроме того, Эрлу было известно, что Гарендат за всю свою долгую жизнь создал шесть новых заклинаний. Самые искусные из легендарных магов древности создавали не более восьми-девяти. Последний из которых внес в арсенал сферы бури около двух лет назад. Что он здесь делает, старик-архимаг? Эрл выругался сквозь зубы. Но затем происходящее на тропе отвлекло его от мыслей.